Глава 17. Июля. Он все еще здесь. Дождь не утихает, и Ян теперь кажется мне неотделимой частью этого мрачного пейзажа. Темный силуэт, размытый зарезой воды, превращается во что-то эфемерное, призрачное. Шелковая мокрая рубашка облепляет выраженные грудные мышцы и сильные плечи. Волосы падают на лоб, скрывая скряд. Скулы, поросшие щетиной, кажутся острее обычного. Что за упрямый идиот? Мне хочется закончить уже эту игру, но это значит, что эта нелепая демонстрация выдержки имеет смысл. Тогда он убедится наверняка, манипуляция работает. Он ведь как ребенок, устроивший истерику в супермаркете, чтобы получить желанную игрушку. И если я сейчас поведусь, то он запомнит эту стратегию для себя как рабочую. До тех пор, пока ему не надоест, я стану его развлечением. Ведь он всегда так делает. Если мир не играет по его правилам, то Петров просто прогибает под себя этот мир, наплевав на условности и нормы. «Мне оно надо?» «Мне тоже спасибо. Мне своих проблем хватает. Мне плевать. Совершенно плевать. В конце концов, я не заставляла его целые сутки морозить зад. Не заставляла его сидеть под дождем и, боже, упасти, ничегошеньки ему не обещала. Снова смотрю через стекло на Яна. Он сидит там, как несчастный, все-неброшенный пес». Зажмурившись, году внутренний спор с собой. Голос разума требует оставаться стойкой и холодной. Голос сердца же отчаянно вопит, что так нельзя, и что мы должны... Нет, мы просто обязаны вмешаться. Ладно, все, ладно. Как и стоило ожидать, побеждает в конечном итоге та часть меня, что отвечает за нерациональную любовь и сострадание к тем, кто мало этого заслуживает. Хлопаю дверью машины, раскрыв над собой зонт, решительно шагаю к Яну, по пути здороваюсь с учениками, натягивая на лицо привычную дежурную улыбку. Но внутри все кипит и переворачивается от негодования и праведного гнева. Подумать только сутки просидеть под таким страшным дарнем. И ладно бы летом дело было, но ведь нет же. Петров выбрал самую неподходящую для демонстрации своего скверного характера погоду. «Подхожу ближе». Ян втыкается взглядом в острые носы моих туфель, медленно поднимает голову. Губы его чуть искривляются в улыбке, а ослабевшее от долгого сидения без движения тела предпринимает неловкую попытку встать. «Юля». Ян чуть покачивается на нетвердых ногах, голос хриплый, севший. «Нам нужно поговорить». «Я злюсь. Очевидно ведь, что мы оба сейчас не в том состоянии, чтобы вести светские беседы». Однако, глядя на пробегающих мимо учеников, я нацепляю на лицо маску непробиваемого спокойствия. «Что за цирк ты здесь устроил, Петров?» Шиплю, сжимая пальцами рукоятку зонта. Сжимаю сильно-сильно, с огромным трудом удерживая себя от желания швартнуть как следует этим самым зонтом по бестолковой башке Петрова. «Я ведь тебе обещал, что не сдвинусь местра. Смотри, я свое обещание сдержал». «И хочешь медаль теперь за это? Здесь нечем гордиться». Как же? Где еще ты видела такую целеустремленность? В гробу я видала такую целеустремленность, Петров. В гробу. Ян открывает рот, но так ничего и не произносит. Его друг заносит, и он едва не валится вперед. Отбрасывая зонт, рефлекторно подставляя руки, и Ян всей тяжестью облокачивается на меня. Он бравирует, пытаясь выпрямиться. Ян! Черт! Его лихорадит! Мужское тело через рубашку обжигает ладони, без всяких верических и романтических преувеличений, в самом буквальном смысле. Прикладываю к его лбу ладонь. «Ян, ты совсем спятил, ты же весь горишь!» пылаю, когда ты рядом!» — бормочет невнятно. «Ян, ты...» а -а -а -а! «Ради тебя я готов на все, Юль!» «Обойдусь, спасибо!» — свалился же на мою голову. Поддерживая его за талию, закидываю одну его руку на свое плечо. «Давай же, Петров, ноги переставляй. Левая, правая, сколько ты весишь?» Беду несчастного к машине. «Куда мы?» «Для начала попробуем тебя отогреть. Для начала...» на... «Заткнись и садись в машину!» Рявкаю, открывая перед ним пассажирскую дверь. Практически заталкиваю его в салон. Сажусь за руль и включаю печку на максимум. Ян откидывается на сиденье, закрывает глаза. Дышит тяжело и гувако. Черт, черт, черт. Выруливаю со школьной парковки, увозя нас подальше от любопытных глаз. В неприметном закауке останавливаюсь, слезу на заднее сиденье за теплым палантином. Яна трясет мелкой дрожью. Рубашка рнет к теву второй кожей. «Раздевайся!» — командую. «Ох, Иванова, скажи это еще раз. Я ждал этих слов много-много. Бегом! Рубашку снимай!» Ян не пытается расстегнуть пуговицы. Выходит, из рук он плохо. Бешусь, глядя на его неловкие попытки. «Господи!» — шепчу сдавленной, расстегиваю сама. Кончики моих пальцев касаются раскаленной обнаженной кожи. Мое дыхание перехватывает. Обжигающий жар проходит через ладони и разливается по телу странной, волнующей тревожной волной. Я не должна, не должна сейчас обращать внимание на то, какой он теплый и как пахнет. А пахнет он терко, немного горько, с оттенком дождя. От аромата мужского парфюма кружится голова, а сердце так истошно долбит в ребра, что я переживаю, как бы я не услышал его неровный бит. Скольжу взглядом по рельефному прессу, грудным мышцам кадыку и бьющейся на шее крупной веню Поднимаюсь к чуть приоткрытым губам. «Петров, ну чего ж ты такой красивый и такой достанковый?» Мой взгляд поднимается еще выше, встречаясь глазами Яна. «Нравится?» Ловит он мою ладонь, застывшую над пуговицей, и припечатывает к своей грудной клетке. заглатывая. Под моими пальцами бешено стучит его сердце. чувствуя его силу и свою удивительную, непривычную хрупкость. И если ты про сердцебиение, то нет, у тебя тахикардия. Выдернув запястье, отстраняюсь. Дальше сам. Ян выныривает из рубашки. Накидываю на него палантин всеми возможными способами, уговаривая себя не пялиться. Ну, чего ж? Он удивительно хорошо сложен. Глаз не отвести. Выворачиваюсь за каука, встраиваясь в плотный поток машин. Сжимаю руль так сильно, что пальцы не имеют. Дворники с трудом справляются с дождем, размазывая по стеклу серую пелену. В салоне тепло, если не сказать жарко, но меня до костей пробирает холод. Иоанн опускает голову, прислоняясь лбом к стеклу. Он Закрывает глаза. «Иванова, разве тебе на работу не нужно?» «Нужно». «Тогда куда мы едем?» «В больницу. Куда же еще?» Иоанн поворачивает голову. В воспаленных глазах вспыхивает протест. «Не хочу». «О, ну конечно». Умудриться заболеть, довести себя до состояния и нестояния, но при этом капризничать, как ребенок, это очень в его духе. «Тебя не спрашивают». Отрезаю я, но Яну прямо мотает головой. Июль, правда, я не люблю больницы. Всё у меня нормально сейчас. Я лягу в ванну, и хватит представлений и капризов. Срываюсь в раздражение. Ты хотел победы? Отлично. Ты победил, я проиграла. Как всегда. Может быть, ты одержал верх ценой собственного здоровья. Но ведь какая разница, правда? Игра всегда стоит речь. Ты никогда не думаешь о чувствах других эгоист. Бессердечный ты эгоист. Глаза жжет от подступающих слез обиды. С чувством луплю ладони по рулю. Резко останавливаюсь на светофоре, и мы по инерции заваливаемся вперед. Юль. Иан вытягивает руку, невесомо скользит пальцем по моей щеке. А я говорил, что ты очень красивая, когда злишься. Говорил. Еще раз скажу. Силы побереги. Если ты умрешь в моей машине, я найду некроманта. Воскрешу тебя и убью. Но на этот раз самолично. лично. Говорим, руками. Голыми. По-идиотски улыбаясь, мямлит Ян. Поплывший взгляд врезается в мрачное свинцовое небо за лобовым стеклом. «Петров, честно, скажи, зачем тебе голова? Чтобы еду в нее складывать?» «Не ругайся, Иванова», — прикладывает он палец к губам. Нажимаю челюстью, возвращая внимание на дорогу. Молча едем дальше. Я варюсь в собственных эмоциях. Внутри одновременно клокочет раздражение, злость, обида, тревога и еще что-то, чему я не могу или не хочу давать имя. Как же он меня бесит. Упрямый, несносный, с этой своей склонностью к дране. Сидеть под дождем сутки. Он вообще в своем уме. Что он хотел этим доказать? Что хотел изменить? Нет, это лишь очередной способ продавить меня, развернув ситуацию в свою пользу. Сжимаю руль сильнее, украдкой бросаю взгляд на Яна. Он выглядит ужасно. Лицо бледное, губы сухие, волосы липнут к лбу. Меня пробирает неприятное чувство, тяжелое, щемящее, колющее в самую душу ядоритой булавкой. Вина? Нет, откуда здесь взяться в вине? Он сам виноват в том, что довел себе до такого состояния. Сам устроил весь этот цирк. Ведь он взрослый человек и знаком с понятием «причинно-следственных связей». А когда взрослый человек принимает решение сидеть сутки под дождем в апреле, то он должен быть готов к последствиям, но... В растерянности закусываю губу. Почему-то смотреть на него в таком виде просто невыносимо. Отвожу взгляд на дорогу. Мама ходила с тобой в больницу. Подает вдруг голос Ян. При чем тут это? Просто интересно. Ходила, конечно. Пока я была, не в состоянии делать это сама. А меня Дан водил. А Дана не водил никто. Маме не до нас было. Ян, мне очень жаль, правда. Не люблю больницы. бросая взгляд на него. Ну что делать с тобой, несчастный? Вести насильную барницу? Ну ли он пойдет туда добровольно, а силой я его не затащу. Хорошо, выдыхаю, разворачиваясь на перекрестке, Отвезу тебя домой и вызову врача. На такой компромисс ты согласен? «Угу». Глухо мучит он, расслабленно, расплываясь по сиденью. А через десять минут проваливается в сон.